Глава 19: Чёрный дракон. Из книг я знала, что Черномор — сильнейший дракон континента. В драконоведении ему посвящены несколько глав. Он один из самых древних ящеров, поэтому его образ окружён ореолом мифов и легенд. Считалось, что он погиб сотню лет назад, причём я прочла не меньше десятка версий его смерти. Его стихия — тьма и ночью его почти невозможно победить. А сейчас он смотрел с блестящими, как гляниты, глазами прямо на меня. «Прощайся с жизнью, девочка!» — прорычал он. Черномор открыл пасть и выпустил в меня струю желто-красного пламени. Ловко увернувшись, я взмыла ввысь. Аравель осталась внизу, стоя на площадке башни с поднятой головой. Рассекая морозный воздух, я полетела над замком. Я ожидала, что Черномор бросится в погоню, и, миновав Малую башню, оглянулась, но его не было. Недоуменно поискав врага глазами, я не знала, что и думать. Разве он охотится не за мной? Или он решил взяться за Равель? Развернувшись, я устремилась назад. Еще на подлете я поняла, что не права. Это убийца драконов решила взяться за него. До моего слуха донеслось нежное пение. «Настолько прекрасное, что у меня защемило сердце», — пела Аравель. Она стояла напротив дракона и пела ему. И огромный злобный монстр слушал, не шевелясь. Оказавшись ближе к башне, я ощутила, что это никакая не песня, а заклинание, в котором сосредоточена вся очаровующая магия Аравель. Она околдовала Баулина, склонившего к ней черную морду. Драконова дева коснулась его чешуи, и он превратился в человека. Боясь нарушить действия колдовства, я зависла в воздухе на небольшом расстоянии. Из спины Аравель появились два полупрозрачных магических птичьих крыла. Я не заметила, что она потянулась пальцами к медальону на шее, и ее голос в голове застал меня врасплох. «Тиса!» Медальон все еще был при мне. Он застрял между чешуйками на моем животе, Мне нужна помощь, Баулин сопротивляется. Мне не хватает сил. Убей его, пока я еще могу поддерживать заклинание. Я растерянно смотрела на посла у икона. Поразить врага в бою — это одно, а убивать беспомощного старика — совершенно другое. Почему обязательно убить? Неуверенно отозвалась я. Погрузи его в сон. Ничего не выйдет, он слишком силен. Ты что, не понимаешь? Он жаждет твоей крови, и ему уже нечего терять. У нас только один шанс. Я колебалась. Глядя на Баулина, я пыталась почувствовать, что он враг. Что он заслуживает смерти. Но его неуклюжие попытки избавиться от меня меркли перед необходимостью худнокровно лишить его жизни. «Я не могу», — выдавила я, умоляющий, глядя на нее. «Должен быть другой выход». «Тогда я все сделаю сама». Прошелестело драконова дева и отпустило медальон. Крылья за ее спиной затрепетали, а голос, поющий заклинание, окреп. Но я заметила неладное. Драконов медальон на ее груди вдруг засиял. Я понятия не имела, что это значит, но чувствовала беду. «Аравель, медальон!» Но было уже поздно. Аравель схватилась рукой за горло, словно ее душат. Пение прервалось, а магические крылья исчезли. Я спикировала на крышу, а Баулин уже тряхнул головой, прогоняя оцепенение Боясь ранить Аравель своим пламенем, я швырнула в посла заклятие, но промахнулась. Он быстро оценил обстановку и набросился на ведьму, повалив ее на пол. Стряхнув с руки перчатку, Баулин жал в ладони душащий Аравель драконов медальон. По моему телу прокатилась волна оглушающей боли, каждая чешуйка горела огнем. Огонь пожирал мое нутро. И я дико заревела. От боли я не понимала, кто я и где. Пульсирующий, нарастающий жар расходился от живота до самых кончиков когтей. Проклятый медальон сжигал меня заживо. Медальон! В отчаянной попытке избавиться от боли я принялась царапать брюхо когтями и зубами, пока, наконец, не сумела схватить медальон и отбросить в сторону. Боль схлынула. Я лежал, распластавшись на полу и едва дышала, не представляя, когда успела превратиться в человека. Все тело покалывало. В сознание медленно возвращались краски и звуки. Их плавную вереницу прорезал ужасный крик. Знакомый голос. Аравель. Понимание заставило меня вскочить на ноги. Баули нависал над ней, по-прежнему сжимая медальон в руке. Теперь я бы убил его с большим удовольствием. Но кровожадным мыслям не суждено было сбыться. Между мной и Баулином возник Сильверон. С поднятым мечом и диким выражением лица он кинулся на луконца. Баулину пришлось выпустить медальон и взять меч. А Равель молкала. Ее бледная тонкая фигурка осталась безжизненно лежать с закрытыми глазами на каменном полу. Не задумываясь, я рванулась к ней. Упав на колени, я заглянула в лицо драконовой девы, Его покрывала бледность, но я была уверена, что она жива. Первым делом я сняла с нее проклятый медальон и отшвырнула подальше. Закрыв глаза, я призвала магию, но с ужасом обнаружила, я не знаю, что делать. Мои несмелые попытки лечения под руководством Мельхикора не увенчались успехом. Я никогда никого по-настоящему не лечила. Я чувствовала, что сейчас моя сила губительна для Аравель. Любое магическое воздействие может ее убить. Мне нужно сделать нечто совершенно противоположное тому, что я всегда делала. Баулин и Сильверон кружили по площадке. Боковым зрением я замечала, как мелькают их скрещенные мечи, а в ушах стоял звон стали. Горло подступала паника. Я теряю драгоценное время. Если я ничего не сделаю, Аравель погибнет. Сделав над собой усилие, я вспомнила, как она лечила мою головную боль. Положив руки драконовой деве на грудь, я принялась читать заклинание исцеления, найденное памятью в какой-то из проглоченных мной книг. Но ничего не выходило. Моя магия никак не хотела соединяться со словами, а нарвалась наружу, грозя уничтожить последние крохи жизни в теле Аравель. «Отойди!» — мои руки грубо толкнули. Подняв голову, я увидела белобрысую шевелюру Давара. «Я сам!» Сказал он, старательно избегая моего взгляда. Я не нашла, что ответить. Сердце стучало, как никогда в жизни. Не тратя больше времени на разговоры, Давр закрыл глаза и принялся что-то шептать на Даровель. Я с облегчением почувствовала, что к ней возвращается жизненная сила. Я обернулась к Баулину и Сильверону. Битва была в разгаре. яростно и мечом драконов маг не Баулина. На лбу старика выступили капли пота. Он уже устал, вцепившийся в рукоять меча, руки подрагивали, отражая удары противника. Неужели Сильверон сможет его победить? Почему Баулин не колдует? И тут я заметила, что Сильверонов меч окутан мягким серебристым светом. От ощущения мощи этого колдовства по телу пробежали мурашки. О нет, Баулин колдует, но магический меч сводит его заклинание на нет да только драконов маг не знает главного сильверон он дракон крикнул я поднимаясь на ноги тебе его не одолеть в моей руке уже скапливалась магия для удара позволь мне сильверон на секунду повернул ко мне голову в его взгляде я успел прочесть что я снова бесправная ученица и вмешиваюсь в государственные дела это мой бой рыкнул он продолжая наступать на баулина Мой долг — защищать себя. Но он дракон, — втолковывал я. Спаси, Аравель. Ну, конечно, Сильверон защищал вовсе не меня. Заклятие в моей руке угасло. Если я вмешаю сейчас, то лежу его возможности драться за то, что ему дорого. И этого он мне не простит. Аравель всегда была права во всем, но в одном она ошиблась. Сильверон любит ее без всякой магии. И сейчас, ощущая мощь его сияющего меча, я знала, что эта любовь поможет ему победить. Клинки в очередной раз хлестнулись противным лязгом. Оружие Баулина треснуло. По трещине побежало серебристое сияние, и в следующий миг меч разлетелся на куски. Лайконец отскочил в сторону, но покачнулся и упал на одно колено. Сильверон напирал и уже занес меч для последнего удара. У меня дыхание перехватило. Баулин поднял руку, создавая магический щит. Но я чувствовал, что заклятие драконового мага было сильнее этого жалкого прикрытия. Клинок коснулся кожи Баулина, и вдруг... Все произошло в мгновение ока. Серебряное пламя с клинка взметнулось вверх и пронзило своего хозяина. После ожесточенного звона стало вокруг так тихо, как в бочке. Сильверон бессильно выпустил рукоятку меча. Медленно-медленно он падал на спину, раскинув руки в сторону. «Ра-вэль!» Вель, прошептал он и больше не шевелился. Тяжело дыша, Баулин в упор посмотрел на меня, и изборожденное морщинами лицо светилось торжеством. «Нет!» — завопила я. «Мне не нужно было ни одно заклинание. Я могла сжечь, испепелить, уничтожить его одним только гневом и ужасом, рвущим меня изнутри». Их я и обрушила на Баулина. Воздух вокруг задрожал и вспыхнул. Нечто, похожее на огромный огненный шар, накрыло мага с головой. А спустя мгновение от него во все стороны хлынул поток белого света. Свет ослепил меня, пронзил тысячи лучей и раздолбил на тысячу кусков. Боли не было. Я стала невесомой, как перышко, и спокойной, как небесные горы. «Так вот, как умирают», — подумала я. Совсем не страшно. Так приятно. Парить в невесомости без мыслей и чувств. И вдруг меня ударило по лицу. По щеке разлилась боль. Вместе с ней ко мне вернулась тяжесть собственного тела, лежащего на чем-то твердом. Я застонала. «Тиса!» — голос Давра полон паники. «Тиса!» Открыв глаза, я увидела его перепуганное лицо и руку, занесенные для нового удара. «Тиса!» — выдохнул он, поняв, что я очнулась и опустил ладонь. «Почему со мной, Давр? Где я? Разве я не сражалась с Баулином?» Вспомнив о нем, я резко села. Черного дракона не было рядом, кругом царил мрак. «Где мы?» — спросила я. «Я перенес нас подальше от Баулина. Оставлял здесь руну», — сказал Давр, рукавом вытирая пот со лба. Глаза уже привыкли к мраку, и я поняла, что вокруг не так уж и темно. Наши с Даваром тела изучали слабый свет, которого было достаточно, чтобы узнать каменные стены и сырой пол подземелья. «Должно быть здесь», — Сильверон запер ученика по моему приказу. Меня бросило в жар от стыда за гневный визит в его спальню. Я несправедливо его обвинила, а он все равно помогает мне. Схватив меня за плечи, Давар твердо произнес. «Тиса!» «Баулин победил. Он неуязвим. Тебе нужно бежать». «Бежать?» — удивилась я. Его слова показались настолько нелепыми, что я не могла взять в толк, чего он от меня хочет. «Улетай, Тиса!» — говорит Давар, а глаза его лихорадочно блестели. «Но тогда... Баулин станет новым драконом!» — пролепетала я. «Улететь? Стать свободной, как мне того и хотелось?» А в это время Баулин будет продолжать отбирать силу у магов подземелья, и такие целители, как Давар, будут считаться недоделанными бойцами? Я растерянно смотрела на Давара. Он что-то втолковывал мне, а сам светился от головы до пальцев голых ног. Ноги. Сильверон пошел, чтобы выпустить его, и Давар примчался над битву прямо из подземелья. А еще недавно я сама шлепала голыми ступнями по этим коридорам в ужасе, спасаясь от золотого дракона. «Я никуда не побегу», — сказала я, сбрасывая с плеч его руки и поднимаясь. «Я справлюсь с Баулином. Давар смотрел на меня, как на идиотку. «Но, Тиса, как мне вернуться назад?» Решительно перебила я его. Встав передо мной, давар примирительно поднял руки. «Ладно, я понял», — произнес он. «Ты все еще не веришь мне, считаешь предателем. Но я действительно пытаюсь тебя спасти». Наши глаза встретились. Впервые за много месяцев мы смотрели друг другу в глаза. «Я тебя с того света только что вытащил!» — воскликнул он. «Ты видела, что Баулин сделал Сильвероном. Он не просто маг, не просто дракон. Он... он... такой же, как я!» — подсказала я. У меня в голове будто вспыхнул свет. Баулин отразил магию Сильверона так же, как это сделал бы я. «Баулин такой же, как я!» Глаза Давара расширились. Мы замерли, глядя друг на друга. Для меня это неожиданное открытие означало лишь одно. «Тогда уж точно, кроме меня, никто не справится с Баулином», — сказала я. «Беги, если хочешь, но я останусь». Давар жал губы и опустил глаза. «Ладно», — глухо сказал он, мелко дрожа. «Я помогу, но мне не хватит сил спасти тебя снова». От этих слов мне стало не по себе. Я не осознавала, что пять минут назад едва не погибла. Это просто не укладывалось в голове. Но насмерть перепуганный вид Давара показывал, что он успел увидеть в моих глазах тень смерти, прежде чем смог ее победить. Я негромко произнесла. «Спасибо, что спас меня. И прости, что посадила в темницу. Жаль, я не сразу поняла, что это Баулин прикинулся тобой». Вскинув руку, Давар начертил в воздухе руну. Но прежде чем прикоснуться к ней, он проговорил. «После того, как я привел тебя к золотамиру Мельхикор меня избил. И именно тогда, залечивая свои раны, я понял, кто я. Раньше я этого в упор не видел. Выходит, что ты помогла мне открыть свою истинную силу. Это дорогого стоит, Иса. По правде, это стоит целой жизни. У меня ком стал в горле, но расчувствоваться я не успела». «Ах, вот вы где, детишки!» Раздался рядом с нами громогласный голос Баулина. Из тьмы вынурнул черный дракон. Я толкнул Давра Вскрикнув от неожиданности, ученик Сильверона исчез. Полночь миновала, но я еще не спал. Я сидел за столом в своей комнате и читал книгу «Предание небесных гор». Весьма занимательное чтение. Я то и дело натыкался на подтверждение существования магии горцев, понятные только следующему человеку. Там даже была легенда о белом барсе, который одаривает шубами воинов народа. Я кинул взгляд на пятнистую шубу, лежащую на сундуке. Теперь она была моей обычной одеждой. После того, как на горе погопа я снова стал человеком, на плечах у меня оказалась шкура барса. Под музыку и песнопение я внес ее в деревню, а потом шил из нее шубу. В честь моего успешного посвящения устроили пир. Я сидел рядом с Араном, который весь вечер хитро лбался. Он провозгласил, что теперь я Ирбис, один из воинов личного отряда вождя. Он подарил мне браслет с галеонитом, как у остальных. Я был до глубины души потрясен, когда понял, что простые горцы носят настоящий камень королей, а не какой-то местный самоцвет, как я полагал раньше». Именно он помогает им скрывать свою магию от дракона. Поднявшись со стула, я подошел к окну. Я откинул полу медвежьей шкуры и взглянул на небо. Мириады звезд глянитами переливались над горными вершинами. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Кого могло принести в такой час? За дверью стоял Олсен в полном боевом облачении. — Что случилось? — удивился я при всей его бесцеремонности визиты ко мне после полуночи в привычке сына вождя не входили отец сказал что мы выдвигаемся в столицу заявил он что не смог я скрыть изумление отец всегда знает больше чем говорит нетерпеливо отозвался он так что тащи свою магическую задницу наружу ты наш проводник руна которую я дал сильверону перед уходом сработал безотказно Аарон сказал мне, что Тиса пробралась на всесильный совет и помешала Баулину забрать у советников силу. И теперь у иконский посол в ярости, а Тисе нужна помощь. Я оказался на верхушке западной башни вместе с Олсеном и десятком его воинов. По сравнению с горным холодом здесь дул приятный теплый ветер, но в воздухе пахло кровью. Я опустил глаза. На полу лежал Сильверон. Глаза у него были закрыты, а изо рта вытекала тонкая струйка крови. В десятки шагах от друга я увидел лежащую без движения Аравель. Сила ветров и гор! Что за дерьмо тут происходит? скричал Оусон. Я тоже хотел бы это знать. Посмотри, что с Аравель, указал я ему на ведьму, а сам склонился над Сильвом. Ворча, что я не имею права ему приказывать, оусон отошел, громогласно раздавая указания остальным воинам. Я безошибочно чуял, что помощь нужна именно Сильву, но я не сомневался, что он жив, иначе руна бы не сработала. Расстегнув его куртку и разорвав рубаху, я положил ладонь ему на грудь. Исцеление — это целое искусство. Даже если рана небольшая, магия должна пройти через все тело. И это совсем не та сила, которая нужна для обычных заклятий. Сила исцеления словно вывернута наизнанку. Мне приходилось работать на пике сосредоточенности, чтобы поддерживать ее в таком состоянии. Стоит на секунду ослабить бдительность, магия вырвется, и Сильф умрет. Магическая волна неохотно проходила по его телу, медленно уничтожая следы заклятия, под которые он попал. Я закрыл глаза и все равно видел ее, незрением, всеми чувствами. Даже во рту отзывался магический аромат, похожий на запах моря. «Эй, маг!» Я злобно зашипел. «Неужели не ясно, что я занят?» «Горг тут следы нашел», — не унимался Олсон. «И будь я козьим дерьмом, если тут не бились два дракона!» Волна магии дошла до кончиков пальцев и через несколько секунд угасла. Я открыл глаза. Но Сильв был все так же неподвижен. «Задери тебя, дракон!» «Плохо! Очень плохо!» Я узнал заклинание, поразившее Сильва. Клинок смерти — это его собственный коронный прием. Каждому, кто задастся вопросом, почему Сильф драконов маг, стоит его увидеть, и мне не под силу его исцелить. Капля пота скатилась по моему носу. Поправляя ворот взмокшей рубахи, я повернулся к Олсену. Что ты сказал? — Драконы, маг, два сразу! Возбужденно переминался с ноги на ногу сын вождя, в то время как его воины обходили площадку в поисках других следов. Я втянул носом воздух. Без сомнения, это запахи тиса и баулина. Баулин-дракон? Что за чердовщина? И тут на нам коснулся мягкий золотистый свет. В двух шагах одна зависла руна. Я вскочил на ноги. Возможно, дотронувшись до нее, я смог бы найти ответ, хотя бы на один вопрос но я не успел. На площадке возник Давар. «Нет!» — воскликнул он, словно продолжая какую-то фразу. Увидев меня, он замер. «Господин Мельхикор?» «Где Тиса?» По привычке я говорил строго, забыв, что больше не являюсь частью драконей иерархии. «Она в подземелье, с Баулином!» — затараторил Давар. «Он дракон и...» Взгляд ученика упал на Сильву у моих ног. Давр судорожно вздохнул, и я понял, что он считает своего учителя мертвым. «Его сердце бьется, но заклятие слишком сильное», — мягко сказал я. «Я сделал все, что мог». Услышав это, Давр заморгал покрасневшими глазами и бросился к Сильву. «Видел я, как вы лечите», — недовольно бурчал он, проводя рукой над его телом. «Будто гвозди заколачиваете». Я изумленно смотрел на ученика, который уже нашептал над своим учителем исцеляющее заклинание. В воздухе пыл свежий аромат моря, такой сильный, что у меня засвербило в носу. «Клянусь своей задницей, а мальчишка-то лечит!» — присвистнул Оусон, появившись из-за моего плеча. Я понял, что он хотел сказать. Давар владеет магией целительства. Ему не нужно выворачивать свою магию наизнанку, чтобы исцелить кого-то». Она у него такая и есть. Поэтому ему так трудно давались боевые заклинания. Но по сравнению с тем, что он сейчас сделал, моя попытка помочь Сильву выглядела, как приложенный кране подорожник. Однако удивляться некогда. «Скорее, в подземелье!» — воскликнул я. Давар исчез. В темном каменном коридоре остались только я и огромный черный дракон. Я моргнула. Медная драконица вильнула хвостом и угрожающе заревела. И тут же получила хороший заряд огня в морду. Я уняла жар Армагией. В образе дракона я была ужасно неповоротлива. К тому же я не могла применять сильные заклинания, потому что Черномор отражал их. Он не станет ждать, когда я пойму, как мне его уничтожить. Битва уже идет, а я не знаю, что делать. Черномор швырял в меня заклятие за заклятием, а я возвращал их обратно, но они гасли на полпути, не причиняя ему вреда. — Что, девочка, встретила достойного противника? — проревел он. В тесном коридоре подземелья двум здоровым драконам было не развернуться. Баулин первым это понял и обернулся человеком на пару мгновений раньше меня. Воздев руки, он принялся читать заклинание. Стараясь не отстать, я тоже призвала магию. Наши чары столкнулись с оглушительным треском. Воздух пронзили молнии, пуская во все стороны раскаленные искры. Стены и потолок задрожали и пошли трещинами. Баулин ударил снова. Я снова защищалась. Изо всех сил я старалась добраться до него. Но заклятия вновь сцепились друг с другом в воздухе между нами, сотрясая основание замка. «Смешно!» — прокричал Баулин. «Ты в самом деле думаешь, что справишься со мной?» Я не ответила. В меня уже летело новое заклятие. Снова искры и сверкание молний. Я едва устояла на ногах. Мне стало страшно. Моя сила помогала мне преодолеть любые трудности. Я выбралась из подземелья Золотомира. Я расколола заклинание Всесильного Совета. Я разрушила Марголитовую пещеру. Но сейчас моей силы было недостаточно. Мне нужно было что-то придумать. Отразив следующее заклинание, я отлетела спиной к стене. От удара было дыхание. Судорожно пытаясь его восстановить, я увидела, как от каменной кладки отвалился крошечный кусочек черного камня. И я вспомнила о этого пещеру. Я пошла туда за книгой Золотомира, в которой есть заклинание, отнимающее силу. «Без сил дракон жить не может. Я должна попробовать». Оттолкнувшись от стены, я рывком вернулась на прежнее место. В памяти всплыли исписанные золотыми чернилами страницы, и я принялась читать. «Семеро, Алтахан! Колева, Семеро, Семеро!» Голос звенел от напряжения. А вдруг? Ничего не выйдет. Я не сводила глаз Баулина, который смотрел на меня, прищурившись, и пытался разобрать, что я там бормочу. Мне казалось, что стоит ему это понять, как он уничтожит меня одним ударом. Но вскоре, как и в прошлый раз, слова заклинания произносились уже сами собой, и я не могла их удержать. Чары набирали силу, а я даже не знала толком, как они работают. Смогу ли я забрать силу Баулина? «Семеро, Алтахан, Колева, Семеро, Семеро!» Баулин не препятствовал мне, хотя он тоже дракон и должен понимать, что я делаю. Ухмыльнувшись, он опустил руки, открыл рот и запел со мной. — Симиро, Алтахан, Колева, Симиро, Симиро! Наши голоса зазвучали в унисон. Заклинание окутывало нас, вытягивая силу из наших тел и сплетая из нее плотный кокон магии. Вдруг темный коридор осветился, и в подземелье ворвались люди. Они встали рядом с Баулином, и я разглядел у них на груди знак восходящего солнца, форму иконских солдат. Я видел у иконцев сквозь густой магический туман. Баулин продолжал повторять слова заклинания, словно и не заметил их появления. Но вот он поднял руку и щелкнул пальцами. Маги стали рассредотачиваться. Несколько человек зашли мне за спину, но я не могла обернуться. Все происходящее было таким неважным, существующим отдельно от слов, выходящих из моего рта, отдельно от расплывающейся вокруг магии. Заклинание уносило меня все дальше от земных проблем и от Баулина. Баулин. Галеонитовое колье, не дающее колдовать. Брыжущая слиной фигура на совете. Школа магии — это зло в чистом виде. Марголитовая пещера и полный холодной ненависти взгляд Давра. Беспомощное тело Равель на каменном полу. Бессильно выпавший из рук Сильверона меч. Все это он. Ему я не позволю победить. И, подчинившись моему намерению, слова заклинания, которые я пела, изменились. «Рутака, алтахан, калева, рутака, рутака!» Как и Золотомир, Баулин сперва не понял, что произошло. Он повторял изначальные слова, и магический кокон покрылся рябью. Но наша магия по-прежнему была тесно переплетена. Она не выбирала никого из нас, а просто растекалась вокруг. «Баулин принялся повторять за мной». Магия распалась на тонкие нити, которые засияли разными цветами моя золотым, а его черным. Баулин стал произносить слова громче и настойчивее, словно надеялся переманить силу на свою сторону, но от его стараний ничего не менялось. И в один момент слова закончились. Мы умолкли одновременно, словно оборвалась невидимая нить. Сила ветров и гор прошептал Баулин. С изумлением я увидела, как из черных и золотых нитей сплетаются два призрачных силуэта — драконы. Его сияющая фигура описала круг над нами. Следом за ним взмыл золотой дракон. Он сделал причудливый пируэт и устремился прочь. Черный дракон догнал его, и они полетели рядом, взмахивая полупрозрачными крыльями. На ветру их крылья осыпались, оставляя за собой след пепла. Я провожал их взглядом, пока оба драконы не развеялись. — Нет! — завопил Баулин. — Нет! Нет! Нет! От кокона не осталось и следа. Только мы с Баулином стояли на своих местах до его магов вокруг. — Ты! — кричал Баулин. — Это все ты! Опять ты! Я была опустошена. Заклинание высосало из меня все силы. Даже если бы я захотела, я не смогла бы сражаться сейчас. Сперва ты посеяла смуту на совете, — возмущался Баулин. Кое-кто даже решил, что твоя академия не так уж плоха. Потом помешала мне забрать силу этих напыщенных болванов, а теперь уничтожила Черномора. И тут я поняла, наши драконьи силы, они просто развеялись. — Считаешь себя особенной? — брызгал слюной Баулин. Когда ты стал противостоять Марголиту, я догадался, кто ты такая. Эолант, как и я. Шурмы объяснили мне, мы можем отражать и изменять чужую магию. Шурмы, Эаланд, о чем он говорит? Но ты пошла дальше, не унимался он. Решила, что тебе все позволено, изменять не только магию, но и устои нашего общества. Баулин злобно засмеялся. Я встретился с Черномором сто лет назад и забрал его силу. Но я не стал кичиться этим и претендовать на трон. Я не так глуп, как ты. Голова у меня кружилась, слушать Баулина становилось труднее. Я запоздало сообразила, что он не колдует. Наверное, заклятие опустошило и его. Шурмы, эти сова-переростки, нашли меня. Они показали мне свою библиотеку. Чем больше Баулин говорил, тем спокойнее звучал его голос. «Они учили меня, все твердили про баланс». «Баланс?» — с трудом проговорила я. «Равновесие сил», — увлеченно продолжил Баулин. «Они говорили, что все народы континента должны жить в согласии, а Иоланты приходят в наш мир, чтобы этому способствовать. Но со временем моя сила росла, и взгляды говорящих птиц перестали меня интересовать». Я подчинил себе саноку и созвал свой собственный совет. Сильнейшие маги слушали меня, потому что я всегда знал больше, чем остальные. Это я прекратил войны и создал магическую гильдию. Я принес на континент мир и процветание. Передышка была мне на руку. Я надеялась, что силы вернутся ко мне, но голова все так же кружилась. Мне казалось, что ее концы сжимают нас баулином в круг. «А что сделала ты?» — театрально возвел руки Баулин. Едва вылезла из пеленок и сразу принялась ломать систему, проверенную веками. «Ничего не понимая ни в политике, ни в магии, колдуешь направо и налево? А теперь я еще из водей, потому что хочу избавить мир от этого недоразумения». «Нет, мне не показалось. Маги действительно стали ближе». Баулин теперь смотрел на меня в упор, и под его полным ненавистью взглядом все внутри меня сжалось, предчувствуя, что он готовится нанести удар. «Как ты смог прикинуться даваром, когда запер меня в пещере?» — выпалила я. Этот вопрос не только помогал выиграть еще немного времени, я действительно хотела знать ответ. Брови Баулина взлетели вверх. Справившись с изумлением, он самодовольно произнес... Эту полезную способность я забрал у одного талантливого мальчишки из своей гильдии. Я думал, что надежно запер тебя и уже собирался подготовить совет к твоему исчезновению и провозглашению меня драконом Фроса. Каково же было мое удивление, когда ты выскочила в коридор? Но почему Давар? Баулин усмехнулся. Если бы я стал одним из твоих магов, возникло бы слишком много вопросов. А кому интересен какой-то ученик? Я решил, что ты в гневе испепелишь его, и дело с концом. Насколько же близко к правде он был, я едва не поступила именно так. Сжав кулаки, чтобы побороть так не кстати возникший в горле ком, я проговорила. — Откуда ты знаешь про Морголитовую пещеру? — Она указана на картах шурмов. Я даже приезжал с визитом к Золотомиру, чтобы взглянуть на нее. Хитро улыбнулся он. Но ну, а на этот раз я нашел там его книгу, и заманить тебя оказалось проще простого. Проклятые концы уже дышали мне в затылок. — Ты можешь избавиться от меня, но маги-фросы не станут тебе служить, — воскликнул я с ужасом, ощущая, что по-прежнему не могу колдовать. Моя сила ушла вместе с Золотым Драконом. Баулин обвел взглядом своих солдат. — Ты еще не поняла? Мои слуги здесь! Значит, твои боевые маги либо повержены, либо перешли на мою сторону. Все уже готово, чтобы принять нового дракона. Ты больше не дракон, — в отчаянии выпалила я. Да, ты подпортила мой план. Ну что поделаешь, драконов больше не осталось. Жителям Фроса придется смириться с этим. И, воздев подбородок, он рявкнул. Убить ее! Бежать мне было некуда, а защищаться не хватало сил. Я замерла, не в состоянии ничего придумать. В голове всплыли слова Мельхикора о том, что страх и близость смерти обостряют способности. Ложь. Сейчас я была обычной девчонкой, не владеющей магией. Воздух задрожал от летящих ко мне со всех сторон заклинаний. Попытавшись создать щит, я выпустила лишь пару слабых искр. Черная фигура Баулина и его отвратительная ухмылка расплылись перед глазами. Удар в грудь сбил меня с ног. Но это была... не магия? Я лежала на полу, придавленная чем-то огромным и лохматым. Какое-то животное закрыло меня своим телом, встретив поток заклятий. Белый мех щекотал мне нос, и я чихнула. Я жива! Зверь отодвинулся, повернул ко мне морду, похожую на кошачью. На меня смотрели поразительно знакомые изумрудные глаза. Сама себе не веря, я прошептала. В тот же миг новый удар отбросил его в сторону. Белый с пятнами зверь прокатился по полу, обернувшись человеком. А я поднялась на ноги, чувствуя небывалый прилив сил. Мельхикор уже стал самим собой. Каштановые кудри, гладко выбритое лицо и цепкий взгляд. Он ловко вскочил и вытащил клинок из ножен. Я искала глазами врагов, но и концам пришлось расступиться. На них напали такие же огромные пятнистые звери. Заклинания отскакивали от их густого меха. Один лишь Баулин растерянно пытался меня атаковать. «Возьми меня за руку!» — воскликнул Мельхикор, протягивая кулак, сжимающий рукоятку меча. «Разящий меч! Вместе!» Я ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Едва я коснулась горячей кожи Мельхикора, у меня внутри расцвела магия. На ум пришли и вырвались наружу слова «заклинания». Магия заполнила собой меч, но он оказался тесен для нее. Теплой золотистым сиянием она вырвалась наружу и окружила нас с Мельхикором. Баулин посылал в нас заклятия, но они растворялись в бесконечном потоке магии. Еще более бесконечным, чем тот, что несколько минут назад бушевал вокруг нас с Баулином. Мельхикор рожал ладонь, и меч рванулся к нашему противнику. В глазах Баулина застыл ужас, он сделал шаг назад. И в этот миг клинок с яркой вспышкой пронзил его грудь. Нелепо охнув, голова магической гильдии у икона упал на спину. И все кончилось. Поток магии исчез. Подземелье погрузилось в тишину и полумрак. Позади нас у иконцы, окруженные плотным кольцом магических зверей, с ужасом смотрели на своего поверженного предводителя. Наверное, для них Баулин был кем-то вроде дракона для нас, всесильного и неизменного. А теперь он безжизненно лежал на полу, раскинув руки в стороны. Тяжело дыша я перевела взгляд на Мельхикора. Он смотрел на меня, не отрываясь, и в изумрудных глазах горело что-то новое, чего я пока не могла понять. Я... я не знала, что сказать. В голове было пусто, словно там рухнула еще одна морголитовая пещера. И там, где еще минуту назад крутились вопросы, начиная от «Как ты сюда попал?» и до «Ты можешь превращаться в барса?», теперь не было ничего. Но слова не понадобились. Горячая рука Мельхикора легла на мой затылок, а дрожащие губы коснулись моих.